Какое-то время самолетов стоял в нерешительности, потом все же спрятал оружие. Поручику показалось, что на него произвело впечатление именно это угрюмое спокойствие, с каким ямщик говорил. Вот так, понимаете ли, тихонечко протянул позин. Еще один. Извольте любоваться. Поручик вдруг со стыдом поймал себя. На подловатой мысли тварь до сих пор как-то не совалась в господскую часть обоза, ограничившись емщицкими лошадьми и их возницами. Если несчастье и дальше будут продолжаться в прежней пропорции, то вполне можно будет добраться невредимыми до Челябинска. Подлинкая мысль, эгоистическая. Но стоит ли в такой ситуации упрекать человека за мысли? за все его мысли. «Господа! Господа!» раздался сзади изумленный голос. Совсем рядом стоял Четыркин, трясущийся рукой, указывая на золотистое подобие исполинского цветка. Выглядел он не лучшим образом. По лицу, несмотря на утренний кусачий морозец, едва ли не ручьем струился обильный пот. Лицо адутловатое и какое-то рыхлое, губы прыгают. Поручик с несказанным удивлением подумал, что запойный петербуржец, очень похоже, оказался единственным в обозе, кто, ведать, не ведал о свалившихся на них ужасах. Получив отеческое внушение от священника, затворником поселился у себя в воске, тихонечко истребляя запасы спиртного и не интересуясь окружающим. А теперь то ли запасы иссякли, то ли организм запросил глоток свежего воздуха. Улыбнуться вы при виде столь примечательной рожи. Да кошки на душе скребут. «Господа!» — цепло выговорил Четыркин. «Будьте великодушны, но поясните мне, потому мне мерещится или...» «Успокойтесь, Родион Филиппович», — отрешенно сказал самолетов, — «это у вас не отводки. Мы все это чудо лицезреем». Золотистый цветок вдруг задергался, заколыхался при совершенном отсутствии ветра. Выгибался, распускал лепестки, выделывал замысловатые пируэты. Все смотрели на него, затаив дыхание. Каким бы диким это ни казалось, походило на то, что неведомая тварь танцует. Так уж это выглядело, так уж она выделывалась. Более всего, это походило не на какой-то благородный танец, а на пьяную пляску выпившего чиновничка, который, подхватив себя за фалды, шутовски кланяется зрителям, втихомолку над ними издеваясь. Чатыркин, однако, сделал пару шагов вперед, как завораженный, улыбаясь широко и блаженно, после того, как понял, что по мрачению ума спиртного, у него все же не наступило. О, шарман, как в Париже. Самолетов, ухватив его за ворот распахнутой шубы, бесцеремонно тащил назад, мрачно бросил. Куда? Кусается? Нет, действительно. А вон и батюшка грядет, протянул самолетов. Действительно, к ним целеустремленно шагал отец Прокопий, в меховой шапке, но без шубы, сиявшим на груди наперстным крестом немаленьких, подстать хозяину размеров. Отставая на несколько шагов, следом опасливо двигалась попадья, Овернувшись к ней, Священник непререкаемо прикрикнул «Петровна, вступай отсюда! Не твоего ума дело!» Она остановилась, глядя испуганно, смирная, ничуть не похожа на ту, прости господи, ваханку, какой предстала поручику в кошмаре. Четыркин медлить не стал, покосившись на батюшку, отступил бочком-бочком. И юркнул межвозами исчез с глаз. Раступись, православные, деловито приказал священник. Толку от вас все равно никакого, тут по духовной части. Черт говорите, Богомерское рыло, ага. Толпа послушно раздалась, остановившись в самой кромке сугробов, отец Прокопий. Серьезный и сосредоточенный взялся за крест и поднял его на уровень глаз, направляя на плясавшее облачко, остававшееся в той же форме диковинного цветка. Набрал побольше воздуха в грудь и пробасил. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезнет дым, да исчезнут!» и окутает воск от лица огня, атаку, да погибнут беси. По обеим сторонам цветка словно взметнулись два длинных крыла, и снежные сугробы взвелись, но не легкими облачками, а словно бы плотным щупальцем, в которое моментально слиплось столько снега, что хватило бы наполнить с горой не маленький воск. Щупальце это окончавшаяся массивным комом, метнулась вперед и ударила священника в лицо, да так, что могучий отец Прокопий полетел вверх тормашками. Рухнул в утоптанную колею и остался лежать, раскинув руки. Оплетя его, снежные щупальцы рывком поднялась с земли, крутанула пару раз в воздухе так, что шапка моментально слетела отбросила на пару аршин и отдернувшись назад съежилась рассыпаясь вновь становясь безобидным сугробом все стояли замерев боясь дыхнуть облако мелко затряслось словно бы хихикая и явственно послышался издевательский хохоток издаваемый чем то живым разумным злонамеренным Раздался пронзительный вопль. Хаматариду, хассей, хасей, ямакуна нома. К ним, забыв о прежнем достоинстве, несся молодой японец, без шубы, без шапки, простоволосый в одном мундире, с лицом, искаженным лютой яростью. Пожалуй, что превосходивший европейскую по накалу страсти у поручика в голове пронеслась шальная мысль. Если они так в бой, хорошие солдаты. В руке японец держал короткую винтовку Генри, начищенную, содержавшуюся в идеальном порядке. Следом, точно так же, забыв о прежнем достоинстве, мчался переводчик, опять-таки без шубы и шапки, что-то жалобно восклицая на непонятном языке, Обеими руками, держа перед собой странного вида саблю, в черных, чуть изогнутых ножнах с длинной рукоятью, сверкавшей бирузой и какими-то желтыми гранеными камешками,